Новейшая история земли. Окружающая природа и погода резко диссонировала с внутренним состоянием путника. Настроение у Кевина было мерзопакостное. Он чувствовал себя отвратительным трусом и сволочью, ведь он шёл к друзьям, которых предал и сегодня должен объявить им о своём предательстве. И самое печальное, он предал Ланну. От этой мысли сердце просто разрывалось на части. Шел он очень медленно, оттягивая неприятный момент. Может быть, это последние минуты его жалкой жизни. Если жители деревни его убьют за такие известия, то это будет абсолютно справедливо. Кевин Колхаун не был профессиональным космонавтом. Работал на Земле инженером-конструктором портативной аппаратуры в акционерном обществе «Заслон». в заслонке, как было принято сокращать название среди коллег по работе. В экспедицию попал как испытатель той аппаратуры, которая была на нем. По принципу «сам разрабатывал, вот сам и испытывай». Поэтому его и высадили в одиночку на планету для предварительной разведки перед десантированием основной группы. Основной задачей было выяснить — Есть ли вероятность какой-либо угрозы со стороны аборигенов? А какая может быть угроза от людей, которые ещё колеса не изобрели и даже огнём не пользуются? По земным меркам они примитивнее, чем наши предки австралопитеки, которые вовсю использовали огонь и другие полезные вещи. У них даже оружия никакого нет. Луки и копья они тоже ещё не изобрели. Первый корабль, который посетил эту звёздную систему и открыл эту планету, обнаружил древние развалины, которым был не 1 миллион лет. По всей видимости, здесь была когда-то развитая цивилизация, но она погибла в результате неизвестной катастрофы. Местные жители вероятно, остатки выживших и деградировавших наследников этой цивилизации. Открытие этой планеты в звёздной системе Фомальгаут 783 было встречено на Земле с очень большим энтузиазмом. Это было как спасательный круг, брошенный утопающему в последний момент перед тем, как захлебнуться. Земля находилась на грани всеобщей катастрофы. Собственно, катастрофа началась ещё пару столетий назад, когда стремительно начал меняться климат. Глобальное потепление, вызванное выбросами парниковых газов, грозило перейти ту грань, после которой процесс стал бы неуправляемым. К промышленным выбросам парниковых газов планета присоединила выбросы оттаивших залежей метана из полярных областей. И ещё чуть-чуть, и Земля перешла бы в состояние второй Венеры с температурой поверхности в несколько сотен градусов. Спасли положение гигантские заводы по переработке парниковых газов атмосферы в кислород, водород и углерод. Энергию для этих заводов добывали на Луне, и казалось, что запасов трития и дейтерия на спутнике достаточно, но всё рано или поздно кончается. Население планеты продолжало увеличиваться, территория лесов и парков катастрофически сокращаться, а запасы изотопов водорода на Луне для термоядерных электростанций истощаться. К счастью, учёные корпорации Заслон открыли технологию прокалывания пространства и появились космические корабли, способные достигать других звёздных систем. Человечество принялось лихорадочно искать свободного двойника Земли для переселения туда излишка человечества. Планеты, населённые жизненными формами, находили, но они мало подходили для людей. Чаще всего не подходил состав атмосферы, иногда слишком враждебная фауна и флора, но обычно всё вместе было настолько чуждо и опасно, что требовало не одной, сотни лет для преобразования планеты в пригодное для людей состояние. Обнаружение близнеца Земли, который числился в каталоге под названием Famalgaout 783d и по всем параметрам идеально подходил для жизни человека, Было встречено всеобщим ликованием. Да, конечно, планета была населена примитивными человекообразными существами, но их было слишком мало, не более миллиона. Ведущие учёные Земли ставили под сомнение их разумность, но никто и не собирался уничтожать аборигенов. Мы же не средневековые варвары Кортеса. Фернандо Кортес, испанский конкистадор, завоевавший Мексику, и уничтожившая государственность отстеков. Есть на этой планете большой остров примерно как Мадагаскар площадью. Вот туда переселим всех туземцев, будем их обеспечивать всем необходимым и подтягивать до цивилизованного состояния. Построим им комфортные дома и поставим фабрики для производства синтетической пищи. На освободившихся континентах почти всё вырубим, подготовим территорию к строительству мегагородов для миллиардов жителей. организуем, конечно же, парки и заповедники. Вот такие планы строило человечество. Кевин шёл в деревню передать ультиматум человечества Земли жителям деревни. Вчера вечером, когда по приказу базы пришлось вернуться на капсулу и его огоршили этим сообщением, колхаун взорвался. Он впервые орал на своё руководство. Так нельзя. «Мы обязаны оповестить все население и заранее хотя бы дней за десять. Они же должны подготовиться. А вы посылаете меня в одну деревеньку из десятка жителей за несколько часов до операции и считаете, что поступаете правильно? Это же очковтирательство!» «Колхаун, это приказ, и он не обсуждается. Если ты его не выполнишь, то будешь арестован и подвергнут наказанию». Кевин тогда разорвал связь. и всю ночь метался по капсуле, и вокруг нее воя от бессильной ярости. Воспоминания прервались с неожиданной встречей. Навстречу ему по тропинке медленно двигалось похожее на бобра и такого же размера существо. Космонавт узнал его. Это был газонокосильщик. Такие регулярно появлялись в деревне и ровняли газон до идеального состояния. Так вот почему на тропинке трава так ровно растет. Оказывается, что эти зверьки не только в деревне трудятся, они ещё и тропинки равняют. Зверёк при виде космонавта хрюкнул и остановился. Кевин присел над ним и принялся чесать у того за ухом. Зверь от удовольствия плюхнулся на бок и стал тихонько повизгивать. Можно было хорошо рассмотреть его широкую верхнюю губу, увенчанную острым роговым краем.